«Коварство змейка неописуемо», — овяло сказал Левелес, еще раз освежив в памяти задание по химии и упал, как подстреленный на кровать. Пока он подбирал на лютнюю мелодию Гвендолин, Гвидион, забравшись ногами на сундук, честно корпел над заданием. Потом он стукнул себя по лбу, еще раз рассмотрел чистую страницу в учебнике и пошел на кухню. На кухне всем заправляли хлебопечки. Это были такие маленькие толстые тетушки, обычному человеку чуть выше колена в голландских чепцах и передниках похожие друг на друга и ворчливые они брали на себя всю работу по хозяйству в том числе и стирку и даже пошив обуви по мерке а почему назывались именно хлебопечками никто не знал взамен они требовали должного к себе уважения а также очень радовались когда им дарили обычные булавки даренные булавки они закалывали на чепец Гвидион попросил у них горсточку соли и две хлебопечки, встав на стол и, взявшись с двух сторон за полотняный мешочек, с соответственным видом принялись трясти его над подставленной ладонью Гвидиона. Он оглядел кухню и заметил, что в дальнем углу одиноко сидит торквиний змейк перед тарелкой с остывшим омлетом. Змейк, опустив подбородок на сплетенные пальцы, некоторое время молча смотрел в огонь кухонного камина, потом встал и вышел. Гвидеон зашав в руке горсть соли и на ходу поблагодарив, кинулся за ним, надеясь переговорить о спецкурсе. В коридоре змейка не было. Гвидеон посмотрел на север и на юг, выругал себя за нерасторопность и побрел к себе в комнату, где посыпал солью чистую страницу и не особенно удивился, когда увидел, что на ней проступают фиолетовые буквы, прозрачное вещество, формула которого давалась на странице 49, вступала в реакцию с хлоридом натрия. Бервин, сын Эйлонви, тихонечко поднимался по лестнице к двери кабинета Маккархи, не понимая, как же это у него хватит духа в нее постучать. Бервин видел в Маккархи великого ученого, тонкую натуру, человека, погруженного в научные изыскания. Сам Маккархи видел в себе безалаберного шалопая и ветреника, погруженного страшно сказать во что, и старался только не привлекать внимание учеников к тому, во что он погружен. Когда Бервин постучался к нему в кабинет, он отложил игривый роман XIV века с фривольными миниатюрами и пододвинул к себе научный труд по метрам и размерам. В кабинете Маккархи со скрещенными ветками рябины над дверью, за которые Мерлин давно выговаривал ему, как за хулиганство, царила атмосфера непринужденного оживления. Толкаясь, три хлебопечки пытались почистить ковер, ворча на Маккархи, чтобы он поднял с пола свитки с поэмами, каменные плиты с текстами и свои ноги. Маккархи отшучивался, поднимал тяжелые плиты, угощал хлебопечек сушеными яблоками, и под конец вручил им целую связку булавок на шнурке. — Да, Бервин, как я рад вам, входите, — сказал он, почесывая голову всей пятерней в размышлении, куда он подевал остатки чая. В результате он заварил вместо чая какие-то травы, одолженные ему Блодвит, доктором-ботаники, про которые он забыл, для чего они были нужны. Травы внезапно оказались снотворное действие, и они с Бервином проспали до глубокой ночи. Через семь часов они одновременно очнулись в креслах друг напротив друга. За окном горели огоньки в домах Кармартена и огни Бакинов на реке Аск. «Так, ну чайку попили», — сказал Маккархи. Они поглядели друг на друга и начали хохотать. Это недоразумение как-то прибавило непринужденности обстановки. Описав широкий круг над рекой, на подоконник присел архивариус Нахтфогель и, недовольно щурясь от обилия света в комнате, забубнил. — А вот та рукопись, Оуэн, что я дал вам в прошлый раз, была немного повреждена по краям, а в особенности на сгибах. — Я буду крайне осторожен, милейший господин Хлодвиг. Крайне! — любезно заверил его Маккархи. — Прошу простить, у меня сейчас ученик. И он захлопнул окно. Бервин, восхищенным взглядом следивший за Маккархи, вспомнил, зачем он здесь. Стал копаться в сумке, вытягивая тетрадь с записями. Тяжело вздохнув, он попробовал прочесть строфу-другую из Финна, над которым бился всю ночь. Он замолчал безо всяких просьб со стороны Маккархи, и губы его задрожали. — Да что вы, Бервин, — сказал Маккархи, — вы чудесно читаете. Если бы вы знали, как я пою... И потом, вы знаете, ведь есть тексты, которые и я совершенно не в состоянии прочесть. Обрадованно спохватился он. Да-да, вот, например, поэма Китарна, сына Аэда, посвященная приходу зимы. Это очень сложный текст. Где же она? Он стал перебирать все подряд на книжной полке. А, вот. Поэма IV века с лакунами. И даже после восстановления Джерарда Мерфи в ней сам черт ногу сломит. Язык тяжелейший, а литерации, не дай бог. Старая филидическая школа. Да что там говорить?» Он махнул рукой, увлекшись. «Вот смотрите. Клич диких гусей над соленой водой. Поник рыжий в горах. Взгляните на эту лакуну в четвертой строфе, Бервин. Ни одно из предложенных восстановлений ни в какие ворота не лезет». И Маккархи начал читать поэму, нараспев и очень медленно, потому что быстрее не мог. Бервин подался вперед, потом привстал с кресла, безотчетно пытаясь повторять слова, потом осекся и стал повторять за Маккархи единственным доступным для себя способом, последовательно перевоплощаясь во все, что называл в поэме Китарн. Он взлетел черным дроздом, рассыпался ягодами астралиста, встряхнулся, превратился в снегиря, прыгнул несколько раз на своих птичьих лапах поозирался в облике оленя, отбившегося от стада. Маккархи добрался до строфы. Крик ястреба краткий, и в щель меж камней от страха скрывается лис. Бервин, увлеченный поэмой, быстро, не думая, перевоплотился в ястреба и вгонимого лиса, и, не заметив того, что Маккархи замолчал, по инерции превратился последовательно в двух фазанов — самца и самку а потом растянулся на спинке кресла в виде пятнистой лесной рыси с коротким хвостом и снова принял собственный облик. — Почему вы замолчали, учитель? — поинтересовался он. — Здесь дальше нет текста. Несколько озадаченно отозвался Маккархи. — Здесь идет лакуна. Из чаще ветвей и большая лакуна до конца. — Но здесь еще ничего другого не может быть, кроме фазанов и рыси. — засмеялся Бервин. — Смотрите, вот ястреб, — он быстро продемонстрировал, — теперь лис. Он огрызнулся и посмотрел злобно. И дальше ни во что другое невозможно перейти, только в фазанов. Смотрите, вот самец и самочка, и рысь. Она их спугнула. Понимаете, вся эта строфа — это как бы одно, это же одно целое. — Подождите, я посмотрю по аллитерации, — неподдельно ошибился Маккархи. — Да, это сюда встает. На пару фазанов из чаще ветвей чего-то какая-то рысь. По ассанансу, судя, там что-то сра ударным. Бервин, умоляю вас, превратитесь еще раз в рысь. Бервин еще раз превратился и растянулся на спинке кресла. Макархи посмотрел на него, сказал «таращится» и схватился за перо. Потом еще раз вскинул глаза на Бервина и добавил «пестрая». На пару фазанов из чаще ветвей таращится пестрая рысь. И сел, потирая лоб. — Бервин, кажется, вы восстановили одно из самых темных мест в поэзии IV века, — сказал он. — Я? — искренне удивился Бервин. — Что вы, учитель? Я этой поэмы и в глаза не видел. — Но воплотиться после лиса получается только в фазанов? Рассматривая его непростым взглядом, уточнил Маккархи. Во всяком случае, там птичьи воплощения, — задумался Бервин. Да нет, что я говорю. Только фазанов. Честное слово. Попробуйте сами. Дело в том, Бервин, — радостно сказал Маккархи, — что я и в половину так не владею искусством метаморфоз, как вы. Поэзия Туата де Данан вызывает к жизни названные образы, но когда замолкаешь, они перестают появляться. Все восстанавливали эту лакуну с карандашом в руках. И только вы догадались сделать это таким способом. Бервин, совсем опешивший от таких слов, благоговейно заглянул в поэму, который до этого не решался и коснуться. «Боже мой!» — сказал Маккархи, уступая ему книгу. «Ведь чтобы сделать то, что вы сделали, надо очень тонко чувствовать поэзию». «Большой тонкости во мне нет», — смутился Бервин. «Просто Китарн, сын Аэда, очень гармоничен». Доктор Зигфрид Вельсунг, высокий, суховатый, с истинно немецкой внешностью, раз в неделю по четвергам вел драконографию, где требовал от студентов безукоризненной точности описаний и соблюдения формы вплоть до запятой. В классе, где со стен смотрели наглядные пособия с изображением всевозможных видов драконов, первокурсников поначалу охватывала некоторая робость. Доктора Вельсунга почему-то очень легко было представить себе в доспехах, темных и непробиваемых. Пальцы его во время объяснений стискивались на спинке стула, как на рукояти меча. И когда он говорил, что не надо без особых причин пользоваться ни курсивом, ни тем более двойным выделением, все понимали, что действительно не надо. Первый курс писал ему доклады и парафразы, составлял библиографию, конспектировал, реферировал, составлял примечания, комментарии, сноски, списки, резюме, с закрытыми глазами мог перечислить полсотни справочных изданий с точными выходными данными, но при этом полной загадкой для всех оставалось одно – существуют драконы в действительности или нет? Доктор Зигфрид не спешил просвещать их на этот счет. На прямые вопросы он спокойно отвечал с легким древневерхненемецким акцентом, Когда вы освоите элементарные правила работы со справочными и энциклопедическими изданиями и научитесь составлять библиографию, на которую можно будет взглянуть без боли в сердце, тогда мы посмотрим. От хорошей библиографии еще никто не умирал. А вам, Двинвен, дочь Кинлана, я не советую проявлять излишнее любопытство в отношении драконов, пока вы не уясните себе, насколько неуместно выглядит в библиографии прочерк на месте изданий. Что с того, что в самой книге год издания не указан? Он должен вставать у вас перед глазами, начертанный огненными буквами, как если вы его вырубили топором. Доктор Зигфрид щеголел иногда обрывками валийских поговорок, обычно не к месту. Что же до вас, Эльвин, сын Кенира, то я искренне не понимаю, как человек, постоянно пишущий вместо значка параграфа скрипичный ключ, может всерьез интересоваться существованием дракона в вашей ситуации это, мягко говоря, преждевременно». Подозрение учеников относительно воинского облика, проступавшего сквозь будничные черты доктора Зигфрида, было не напрасно. В один из четвергов Зигфрид Вельсунг раздал ученикам по толстой пачке каталожных карточек с заданием разложить их по алфавиту. Все углубились, каждый в свои карточки где встречались самые разные языки, пиктография, клинопись, тайнопись, по пять имен и фамилий у автора, мутирующие на глазах согласные. Наконец, некоторые карточки просто кусались. Словом, было чем заняться. Наступила тишина. В это время в класс заглянула Людгарда, которая зашла поприветствовать Зигфрида, поскольку не видела его с лета. Доктор Вюльсунг при виде Людгарда мгновенно преобразился – приняв воинское обличье, как будто сошел с неведомого гобелена. Он стал в три раза выше, на нем оказались боевые доспехи, тяжелый шлем и меч у пояса, а голос его стал звучать, как колокол. Пол под его ногами прогнулся, стены дрогнули. Он шагнул великанше навстречу и пожал ей руку, для чего Людгарде все-таки пришлось немножко нагнуться. Зигфрид в устрашающем обличии и неизменная Людгарда что-то рокотали в вышине голосами, приближающимися по силе к раскатам грома. Первокурсники выронили все карточки, в ужасе полегли под парты и вжались в пол. Они не понимали ни слова, отчего разговор казался им еще страшнее, и только позже, опомнившись, они сообразили, что это был просто очень древний верхний немецкий. Когда за профессором Людгардой закрылась дверь, доктор Зигфрид, снова обычного роста и в черной мантии, вернулся к своему столу, строго постучал по нему указкой и удивленно сказал. — Что такое? Немедленно всем сесть за парты. Почему вы лежите на полу? Стоит учителю отвернуться, и начинается хулиганство. — Что это было? — шепотом спросила Киридвен у Ливелеса, неуверенно поднимаясь на четвереньки. Кажется, его истинный облик. С трудом разлепив губы, выдавил Левелес и подал ей руку, чтобы помочь встать. О том, чтобы не сделать домашнее задание по драконографии, никто как-то не думал. Прилагались все усилия. А Фарви, высунув язык от напряжения, копировал из энциклопедии рисунок с изображением самца дракона редкого подвида, корнуольский любопытный, уши спрятаны под крылья, и размышлял вслух. Я уже понял, когда мы научимся всем методикам описания драконов, доктор Зигфрид сообщит нам, что драконов не существует. Он отчеркнул поля в два пальца и с тяжелым вздохом принялся выводить посреди строки заголовок «Реферат по драконографии». Мордвит, которая рядом вычерчивала график возрастания злобности у драконов отряда «Чешуйчатые» семейства «Беспардонные» в связи с климатическими изменениями, сказала так и слышу это». Доктор Зигфрид откашляется и скажет «Ну вот, теперь вы умеете составить библиографию любого типа и ни разу не ошибиться при оформлении иллюстрации ссылок. Желаю вам успехов в тех дисциплинах, объекты изучения которых реально существуют». Левелис пытался выведать у старшеклассников, двигавших во дворе отвал в рамках семинара по археологии, как обстоит дело с драконами и не разочарует ли их курс драконографии в его полном виде, Но те только мрачно улыбались.